Рэйчел Кейн. Повелители стихий. Книга вторая. Огненный джин. Перевод с английского Виталия Волковского. Так львицы молвил грозный лев, Янтарной пылью став, Когда остынет тот огонь, Как солнце ярый нрав, С которым похоть не сравнить. Попомни ты, как встарь В костях и жилах пламенел, крови горел янтарь, Припомни мышц могучих дрожь И мощь когтистых лап. Хоть и не пара больше мы, Коль скоро пламень слаб, Коль солнце жар, Что в сердце яр, Таким же стал, как тот, Постылый, стылый лунный свет, Что холод в кости шлет. И погребен в песках времен Под наслоением лет, В прах повержен на века, Промолвил так скелет, Подобен солнце скорбный жар Планете золотой. И не сравнится с ним ничто, Ни мощью, ни красой. Был лев могуч, Но его пожирало пламя яро, Как пожирает все и вся, Сие в природе жара. Он превосходит даже прах, И будь я Геркулес или Самсон, Что рушить мог колонны до небес, Меня пожрал бы сердце жар, Не остудит его мой разум. Глупый ветерок, не более того. Эдит Ситуэл, Сердце и разум. Предисловие. Меня зовут Жан Болдуин, и было время, когда я управляла погодой. Нет, правда, я числилась среди жрецов погоды. Очень может статься в лично ни с кем из них не знакомы, но уж поверьте. Именно им удается предотвратить многие напасти, чтобы вас не поджарила молния, чаще всего не смыла наводнением, порой, или не унес смерч от случая к случаю. Как бы то ни было, мы пытаемся всем этим заниматься. Иногда у нас даже кое-что получается. Однако вышло так, что меня подставили, я попала в незавидную ситуацию и могла быть уничтожена, разрушена изнутри, а когда против меня ополчились и жрецы, оставалось только одно – бежать, спасая свою жизнь. Я провела незабываемую неделю в поисках парня по имени Льюис Левандер Оруэлл. Думала, он один способен действительно защитить меня. Но по ходу дела я подобрала на дороге некого Дэвида, который оказался совсем не тем, кем представлялся на первый взгляд. Льюиса найти удалось, но это не помогло. Я умерла. К счастью, Дэвид не допустил, чтобы на этом все и закончилось. Так что теперь я снова в бегах, но уже в качестве одной из них. Я Джин. Хорошо еще, что у меня остался мой по-настоящему быстрый автомобиль.